Глава девятая. «О чем молчит в вьюга?» «Ты улыбаешься?» — произнесла Джайна, едва я подлетела ближе. «Примирение прошло успешно?» «Лучше, чем я смела надеяться», — прошептала, вспомнив о подарке Тиля. Драгоценную розу сразу спрятала в хранилище, чтобы не растаяла, но сейчас до безумия хотелось призвать ее и похвастать перед подругой. Так по-детски. «Я давно не чувствовала себя такой счастливой», — призналась. «Вроде бы ничего не изменилось, нам все еще нельзя касаться друг друга. Теперь между вами только проклятие и мёртвое вьюга. Общий враг, понятный и ненавистный, но в то же время невероятно сильный». — ответила Джайна. — Противостоять ему можно только вместе. Я рада, что вы, наконец, разрушили стену, которую сами же и возвели. Стоило сразу послушать тебя и Титана. — В следующий раз будешь умнее, — фыркнула Джайна. — Хотя и я могу ошибаться. — А ты когда-нибудь любила? — подруга удивленно вскинула брови. Вопрос вырвался невольно и не вовремя, но я давно хотела задать его. А Отель как раз напомнил про Аида. «Скажем так, в своем мире я могла полюбить, но не имела на это права. Как так? Я знала свое будущее, знала, как и когда умру. Благодаря магии провидения у меня была возможность спастись» но не предотвратить катастрофу, поэтому я отдала свою жизнь, чтобы спасти многих. А тот, кого ты могла полюбить? Он любил меня, искренне и глубоко, хотя я отталкивала его, чтобы облегчить свой уход, но слишком поздно поняла, что сердцу невозможно приказать. Джайна на миг замолчала, и в ее глазах вспыхнула застарелая тоска поэтому я пыталась ускорить твое примирение с Тилем. Геройство не всегда полезно. Я не жалею, что отдала свою жизнь, но если бы могла вернуться, то не упустила бы своего счастья. «Прости, я...» «Все хорошо», — отмахнулась Джайна. «Ты и спросила, любила ли я кого-то в этом мире? Наверное, я могла бы полюбить Ольграда». Он слишком сильно напоминал того мужчину из прошлой жизни. Однако в этом и была главная проблема. Я не хотела искать замену. Зато Луна видела в нем свою судьбу, и я рада, что они обрели друг друга. Этот союз из тех, что создается на небесах. «А как насчет Аида?» — не издавалась я. «Он слишком похож на моего брата», — вздохнула Джайна. И я не та, кто может сделать его счастливым. Но давай сменим тему, — перебила она. Титаны уже о многом догадались. Я сразу перешла к делу. Тиль хочет проверить старую резиденцию и наведаться в храм Стальнокрылого. Значит, скоро они узнают, что Ингаско перевез тело Варена. Я подкинула Эстер несколько подсказок. Они поймут. «Что именно задумала мертвая вьюга и какое плетение хочет воссоздать?» — ответила Джайна. «Осколки тьмы, чудовищное плетение, пришедшее из другого мира. Пять тысяч лет назад, во времена Первой войны с нечистью, Варон и Этери уже пытались возродить его. Тогда погибло 69 драконов. Их принесли в жертву, Чтобы активировать аркан и починить все клановые источники магии. Нечисть хотела лишить драконов силы и способности к обороту, но проиграла. Титаны успели разрушить аркан. На этот раз тварь решила не рисковать, и вместо могущественных магов решила принести в жертву беззащитных детей. В юга начала большую игру. Она хочет освободить тех, кто привел их в этот мир. Если ей это удастся, равновесие пошатнется, — продолжила Джайна. Я пытаюсь достучаться до хранителей мира, и, возможно, нам позволят вмешаться и помочь. А для начала титаны должны разгадать планы врага. Разгадают. Я сжала призрачные кулаки и с надеждой посмотрела на замок. Они уже близко. Только проблема в том, что и мы знаем далеко не все. Загадку стихии мы так и не разгадали. Лишь сердце знает правду, лишь пламя может провести сквозь тьму, и лишь живая вьюга может победить любое пророчество. Эти слова восемнадцать лет не давали мне покоя. Мы сотню раз подбирались к разгадке, и она постоянно ускали зала прямо из-под носа. «Сейчас у меня хорошее предчувствие», — улыбнулась Джайна. «Мы сможем уничтожить нечисть. Так что возвращайся в храм и постарайся восстановить силы. Они тебе понадобятся, чтобы пробудить остальных стражей и помочь титанам. А ты? Я останусь здесь до утра. Прослежу, чтобы Авет не смог пробраться к детям, пока Эстер и Олаф готовят новый защитный купол.